3. Борт воздушного корабля Лун Вангун. Гун. Венесаэль долго и упорно перетирал веревки, неотрывно глядя за прозрачную дверь. Его охранник толокся рядом, изредка поглядывая, как там плен... пленный Тайгун поживает. Или Гун. А Тайгун, он же Гун, мало-помалу освобождался из плена. На прожив запястье Андун добылся того, что разлохмаченная веревка лопнула. «Отличненько», — как Уваров говорит, — «теперь ноги». За иллюминатором разлилась чернота ночи, но в каюте, превращенной в камеру, света не включали. Зато он ярко горел в коридоре. Притаиться за углом и постучать в дверь? Охранник может заглянуть и... И что? Это его телохрана умеет ребром ладони крушить стопку кирпичей. Он же такими способностями не обладает. Тут его размышления нарушила короткая возня в коридоре, сменившаяся коротким стоном. В следующую секунду щелкнул замок. «Юстас!» — мелькнул Лавандуна. «Подходящее!» Осторожно выглянув за дверь, Венесаэль обнаружил убитого охранника. Оружие при нем не указалось. Мигом подхватив труп, тайгун затащил его в каюту, да и уложил на койку. «А вот курточку твою мы позаимствуем!» Глянув в иллюминатор, Андун заметил красный огонек, калившийся на одном из пилонов. «Самолет?» Странно. Когда Лун Ван прибыл за ним в тот зачуханный дзонг, ни одного комарика-москитика не висело. Ну, тем лучше будет на чем уйти. По-английски. Покинув узилище, Венесаэль запер дверь. Все, одно дело сделано. Крадучись, он проследовал коридором до трапа и спустился на нижнюю палубу. Так, теперь куда? Теперь туда. Свернув к поперечному проходу, он был остановлен холодным голосом. «Стоять, Уваров!» Венесаэль решил не перечить. «Стою!» — сказал он. Подняв руки, Андун медленно повернулся, решив доиграть роль до конца. В трех шагах от себя он увидел Декраона. Командор-консул был взвинчен, губы его дергались, а в руке подрагивал пистолет. «Кто вы такой?» — нахмурился Венесаэль, логично полагая, что орденский чин такого ранга, как парцеваль, Вряд ли удостаивал своим вниманием капитана третьего отделения. Позвольте представиться, парцеваль де Краон, командор, консул Китайской империи, осклабился человек с пистолетом. Бывший надо полагать, ибо нынче я в бегах. Меня обвиняет в сотрудничестве с тайной организацией, имя которой курья. Вы не только красноречивы, но и откровенная. О, затянул порцеваль, это я только начал! — Вы, я слышал, являетесь двойником Венесаэля-Аньдуна? — Чего вы хотите? А то прибегут сюда наши, будет вам. — А, что будет? — развеселился экс — Вы же у меня на прицеле! Или в нашем драном империуме, незнакомы с понятием, взять заложники. Стоп, — Стоп-стоп-стоп! А че это империум наш? — А того, я ходок! А-а-а! А порцеваль де Краон мой двойник. Был. Его скушали рыбки в Балтийске шесть лет назад. Аньдун не выдержал рассмеялся. Двойник двойника! кисон ослабел от смеха. Э видит издалека. Ой, уморили вы меня! А по-настоящему вас как звать? Интересно просто. Меня зовут Бонд. Дернул уголком рта двойник де Краона. Джеймс Бонд. Так чего тебе надо, Джимми? Лун Вангун изменит курс и доставит меня и груз туда, куда я скажу. У тебя есть груз, сыграл тайгун глубокое изумление. Будет, отрубил Бонд. Астероидное вещество выгружаете все до камушка, плюс боекомплект, чтобы не возникло искушения, и свободны. Не пойдет, притворно вздохнул Аньдун. Уж больно, нескромно. А если я проделаю скромную дырочку в твоей голове.. Вкрадчиво спросил агент 007. — И что? — фыркнул Венесаэль. — Улетишь на моските верхом? — Ну, хоть голову сберегу, в отличие от твоей. А в то же время хлопнул выстрел. Аньдуна передернула, но пуля предназначалась не ему. Джеймса Бонда повело в сторону. Он качнулся и рухнул на пол, отбрасывая в сторону пистолет. Из-за угла показался Карлик Далх. Юстас! — выдохнул Аньдун. «Как же я рад тебя видеть!» Далх ухмыльнулся. «Все путем, шеф. Уходим. Больше вам тут нечего делать. И мне тоже». «Уходим. Там москит этого придурка». «Я в курсе». «А ты в курсе, что я летаю только пассажиром?» «А я вожу все, что ездит, плавает и летает. Ха-ха!» В кабине самолета они еле поместились, хотя место для летна бы имелось. Теснотища жуткая. От винта пропыхтел Венесаэль. Маски тухнул вниз во тьму, делая бочку в спутной струе дирижабля. Выпрямился и полетел на восток. Самолеты этой конструкции неприхотливы, сядут и на шоссе. Лишь бы сесть. Аньдун вывернул голову, пытаясь разглядеть силуэт Лун Вон он, черная вытянутая тень на фоне звездного неба. Дирижабль держал курс на север. Один-ноль твою пользу, Уваров, прошептал Венесуэль. Ничего. Свидимся еще.